Переворот Насера. Египет. 23-26 июля 1952 года. В июне 1952 года в Египте разразился политический кризис. На смену правительству Нагиба Аль-Хиллали пришел кабинет Хусейна Сири. 4 июля 1952 года новый кабинет собрался на первое заседание в Александрии летней резиденции Королевского двора и правительства. С первых дней деятельности нового правительства король Фарук стал добиваться закрытия клуба офицеров, председателем которого был избран в январе 1952 года генерал Мухаммед Нагиб. Несмотря на попытки Хусейна Сири, Внушить королю, что такой шаг может лишь обострить положение, клуб был закрыт, о чем поведала, несмотря на цензуру, газета «Аль-Мысри». Этот акт вызвал новый взрыв недовольства против Фарука и правительства и в то же время увеличил популярность нагиба и патриотически настроенных офицеров. 21 июля 1952 года Хусейн Сири подал в отставку, которая была тут же принята. Формирование нового правительства король снова поручил Аль-Хиллали. На следующий день, 22 июля, новый премьер занялся подбором министров, однако часы режима были сочтены. Государственный переворот совершила патриотическая организация «Свободные офицеры». Эта строго законспирированная организация состояла из отдельных ячеек по пяти офицеров в каждой. Члены ячеек должны были привлекать в союз новых сторонников, а также вызывать среди офицеров дискуссии на политические темы с тем, чтобы создать вокруг организации атмосферу симпатии и сочувствия. Несмотря на тщательную конспирацию на то, что вплоть до момента захвата власти никто из членов организации ее не выдал, король, безусловно, знал о существовании Союза свободных офицеров. Однако Фарук полагал, что, держав в своих руках командование армии, он находится в безопасности и может не обращать внимания на группу фрондирующей армейской молодежи. Планируя свое выступление, свободные офицеры хотели избрать в качестве главы движения известную фигуру, которая могла бы придать ему солидность и престиж. Поскольку в то время никто из его членов, в том числе и Гамаль Абдельнассар, не имел популярности даже известности среди египетского народа, исполнительный комитет наметил трех кандидатов – пользующихся авторитетом в армейской среде — генералов Азиза Аль-Масри, фада Садека и Мухаммеда Нагиба, председателя клуба офицеров. Но на какие части опереться в случае проведения переворота? Вопрос действительно был не из легких, поскольку за исключением летчиков Гамаль Салем, абдель Аль-Багдади, Хасан Ибрахим — Почти все руководство организации состояло из преподавателей и штабных офицеров, не имевших частей под своим командованием. Можно было рассчитывать на близкого друга Сарвата Окаша, полковника Хусейна Аш-Шофей, командовавшего танковым соединением, а также на майора Халида Махи-Аддина, командира батальона механизированной пехоты». Решено было установить контакты с пехотным полковником Ахмедом Шауки, сыном Паши и любителем легкой жизни, который, однако, был оппозиционно настроен в отношении короля Фарука и его окружения. Шауки командовал лучшим в египетской армии 13-м пехотным полком. Тем временем король решил, наконец, последовать советам своего окружения, выступавшего за жесткую политику в отношении революционного движения в стране и, прежде всего, за подавление недовольства в армии. фарук считал обстановку подходящей для установления личной диктатуры. К этому он уже давно готовился и создал политическую полицию во главе с офицером Ибрахимом Имамом. а также приступил к созданию тайной организации, так называемой Железной Гвардии, призванной защищать монарха и расправляться с помощью террора со всеми неугодными ему лицами. Резко возросла природная подозрительность Фарука. Король все больше опирается на наиболее близких к нему лиц из его череди, составлявших королевский кухонный кабинет. в который входили его лейб-медик, бывший шофер, сделанный им полковником, коммердинер, заведующий кухней и бывший дворцовый электромонтер. Отныне Фарук полностью доверяет только этим ничтожным лицам, всем своим положением, обязанным ему. Вместо личных контактов с правительством Фарук действовал теперь через главу королевского кабинета Хафеза Афифи Пашу, но даже ему указания короля нередко поступали от его слуг, передававших записки или устные распоряжения их господина. 10 июля 1952 года Хафес Афифи Паша получил следующую записку от заведующего королевской кухни Абдель Азиза. «Хайдар, главнокомандующий армией должен быть отстранен в течение пяти дней если он не распустит правление клуба офицеров и не устранит 12 офицеров, замышляющих заговор против его величества короля. Афифе Паша передал записку премьер-министру Сире Паше. Вызванный к премьеру генерал Хайдар ничего не знал о заговоре. Он не нашел ничего лучшего, как поручить майору Салаху Салиму следить за офицерами, подозреваемыми принадлежности к организации «Свободные офицеры». Хедор не знал, что майор — один из руководителей этой организации. Салиму удалось убедить его в том, что эти офицеры якобы не принадлежат к революционной организации, а являются всего лишь личными противниками генерала Сири Амера, любимцы короля. Заговорщики решили выступить 5 августа. День был выбран по двум причинам. Чтобы офицеры получили первого числа месячное жалование — а также чтобы дождаться возвращения из Палестины 13 пехотного полка, который должен был явиться основной силой при осуществлении переворота. Однако обстоятельства толкали офицеров на выступление ранее намеченных сроков. 22 июля в 16 часов в Каире на последнее заседание перед выступлением собрались члены исполнительного комитета организации «Свободные офицеры». Согласно разработанному плану, Абдель-Латив-Аль-Багдади и Хасан-Ибрахим должны были со своими людьми обеспечить захват трех военно-воздушных баз вокруг Каира, Аль-Мазы, Гелиополиса и Гарб-Аль-Кахера, Хусейн-Аш-Шафии и халет Мохи аддин обеспечивали механизированные танковые части для охраны важнейших объектов. А Ахмед Шауки должен был блокировать генштаб армии с 13-м пехотным полком при поддержке первого моторизованного полка под командованием подполковника Юсефа Сиддика Мансура. Общее руководство военными передвижениями было возложено на Закарию Мохи аддина. Заговорщикам предстояло захватить основные командные пункты воинских частей, расположенных в Каирском районе Амбассия, затем арестовать генералов и высшее офицерство. В Каир, условно разделенный на четыре района, направлялись воинские части под командованием членов организации «Свободные офицеры». Кроме того, восставшие намеревались блокировать казармы, захватить радио- и телефонную станцию и перерезать пути сообщения. Паролем было слово «Наср» — «Победа». В 18 часов члены исполнительного комитета разошлись. Мухаммед Нагиб в его заседании не участвовал. Свободные офицеры, зная, что генерал находится под надзором, рекомендовали ему оставаться дома — Однако Нагиб узнал от своего брата Али, командовавшего Каирским военным округом, что начальник генштаба генерал Хусейн Фарид срочно созвал к себе на совещание в 22 часа всех командующих родов войск и военных округов, чтобы обсудить вопрос о движении свободных офицеров. Нагиб немедленно сообщил об этом Амеру и посоветовал арестовать собравшихся при их выходе из здания генштаба. Юсеф Сидык и Абдуль-Хаким Амер, вооруженные пистолетами, вошли в кабинет начальника генштаба Хусейна Фарида, который сделал по ним три выстрела, не причинившие вреда. Вообще при занятии генштаба было убито в перестрелке два солдата, единственные жертвы в эту решающую ночь. В здании генштаба было арестовано 12 генералов и большое число других высших офицеров армии. Тем временем бронемашины под командованием Халида Махиаддина окружили районы аббасси Аль-Кубы, Маншеят, Аль-Бакри и Гелиополиса, где находились военные объекты. Танки под командованием Хусейн Аш-Шефии заняли в Каире все стратегические пункты, в том числе радиостанцию, телеграф, аэропорт и железнодорожный вокзал. Никакого сопротивления восставшим оказано не было. Правда, основному противнику свободных офицеров, генералу Сири Амеру, удалось сбежать, но на следующий день он был арестован в Эль-Салуме на египетско-ливийской границе. Находившийся в александрии главнокомандующий армии Мухаммед Хайдар, ночью позвонил в генштаб генералу Хафезу Бакри, который был уже арестован. Подошедший к телефону один из заговорщиков, выдав себя за этого генерала, Успокоил Хайдара, заявив, что в столице все спокойно и что слухи о выступлении армии не соответствуют действительности. В два часа тридцать минут генерала Мухаммеда Нагиба, еще ничего не знавшего о происходящем, разбудил звонок министра внутренних дел Муртада Альмараги, звонившего из Александрии. Альмараги, видимо, еще не осознав значения происходящего, сказал Нагибу, «Что там делают твои люди?» успокойка их!» В три часа за Нагибом заехала машина, которая доставил его в Генштаб, где восставшие провозгласили его главнокомандующим армии. В четыре часа участник переворота начальник разведки ВВС майор Али Сабри сообщил помощнику военно-морского атташе посольства США о том, что свободные офицеры взяли под контроль армию, назначив главнокомандующим генерала Нагиба, и что это чисто внутреннее движение, ставящие целью исправления положения в стране. Поэтому, если иностранные державы не вмешаются, все обойдется мирно. Будет охраняться порядок, как и жизнь и имущество иностранцев. Он заверил посла, что новый режим хотел бы поддерживать дружеские отношения с США. Одновременно аналогичное сообщение было сделано английскому и французскому посольствам. В семь часов утра по Каирскому радио было зачитано первое коммунике свободных офицеров, подписанное генералом Мухаммедом Нагибом. Утром того же дня руководство революции приняло решение предложить пост премьер-министра старому политическому деятелю Али Махеру, уже неоднократно занимавшему его. Али махер после некоторого колебания согласился, обусловив, однако, что его назначение должно быть утверждено королем. 24 июля он направился в Александрию, где был принят королем. Порук одобрил состав его кабинета целиком, явно в результате того, что Алимахеру удалось убедить его в том, что восставший прочно держит в своих руках Каир. Первое заседание Совета Министров прошло под председательством самого Фарука. Король был вынужден также принять первые требования восставших назначение генерала Мухаммеда Нагиба главнокомандующим вооруженными силами всего Хайдар-Паши, смену правительства и удаление приспешников короля. На почти непрерывных заседаниях революционного руководства В последующие дни обсуждается вопрос о судьбе Фарука. Часть офицеров требовала суда над королем и его казни. Однако верх взяла группа во главе с Нассером, которая считала, что необходимо ограничиться отречением Фарука и высылкой его за пределы страны. Их основным аргументом было то, что угроза жизни короля может вызвать вооруженное вмешательство англичан – Кроме того, Насар считал, что суд над королем может привлечь к нему, как жертве, даже некоторые симпатии общественного мнения западных стран. Вечером 25 июля из Каира в Александрию была направлена колонна бронемашин, которая к 8 часам утра 26 июля окружила королевские дворцы. Завязавшиеся перестрелки, перестрелке, по приказу короля, было ранено 7 человек. К этому времени генерал Нагиб в сопровождении руководства свободных офицеров прибыл в Александрию и поручил новому премьеру передать королю ультиматум армии. Он гласил «Генерал Мухаммед Нагиб от имени офицеров и военнослужащих потребовал от короля, чтобы он отрекся от престола в пользу вашего наследника принца Ахмеда Фуада не позднее 12 часов сегодняшнего дня». Субботы 26 июля 1952 года и покинул страну до шести часов вечера того же дня. Король не заставил себя долго убеждать, танки, окружавшие дворец, были достаточно внушительным аргументом к ультиматуму. Подписав отречение, Фарук, одетый в белую форму адмирала флота, вместе с королевой Нариман и шестимесячным новым королем Ахмедом Фуадом, последним представителем династии Мухаммеда Али, в шесть часов вечера отплыл из Александрии на королевской яхте Аль-Махруса. Часть офицеров египетского флота имели намерение потопить яхту вместе с королем, когда она выйдет из порта. Представителю революционного руководства пришлось потратить немало усилий, чтобы убедить их в том, что целесообразнее позволить Варуку беспрепятственно покинуть страну. Перед самым отплытием на берегу появилась автомашина, из которой вышли генерал Нагиб, полковник Ахмед Шауки, подполковник Хусейн Аш-Шафии и майор Гамаль Салим. Далее разыгралась сцена, которую «Ла описывает в своей книге «Египет в движении». Почтительно приблизившись к Фаруку, опиравшемуся на перила, генерал напомнил, что когда англичане употребили силу против короны в феврале 1942 года, он подал в отставку, чтобы доказать свою верность трону. Казалось, Фарук, глаза которого были скрыты за темными стеклами очков, был тронут. — Заботьтесь об армии, — сказал он. «Теперь она в хороших руках, государь», — ответил Нагиб. Ответ не понравился по руку, и он сухо заметил. «То, что вы сделали со мной, я готовился сделать с вами». Так закончились события 22-26 июля, в результате которых власть полностью перешла в руки Совета революционного руководства. Выступление свободных офицеров 23-26 июля — было по своей форме переворотом, совершенным небольшим кругом лиц, захвативших власть. Только принимая во внимание дальнейшие шаги революционного режима в Египте, причем на протяжении значительного отрезка времени, можно назвать переворот началом египетской революции.